28. -ое. Гуру. Доверие, оказываемое вам, выражается в том, что придется как бы олицетворять нас. Наши мысли, идеи то, ради чего мы прожили свои жизни, его не нарушьте, а мы будем с вами.